Глава 21. Остров Табор от радости не умирают, ибо отец и дети пришли в себя еще до того, как шлюпка доставила их на яхту. Как описать эту сцену? Вся команда плакала, глядя на эти три существа, слившихся в безмолвном объятии. Поднявшись на палубу Дункана, олицетворявшую для Гарри Гранта его родную Шотландию, он дрожащим от волнения голосом горячо поблагодарил Гленнарвана, леди Элен и весь экипаж. За тот промежуток времени, в течение которого шлюпка доплыла до яхты, Мэри и Роберт успели в нескольких словах рассказать отцу историю его поисков. В каком неоплатном долгу был он перед Элен Гленнарван, этой благородной женщиной и ее спутниками. Ведь, начиная от Гленрвана и кончая последним матросом, все они боролись, страдали ради него. Гарри Грант выражал переполнявшую его сердце благодарность с такой простотой, с таким благородством. Его мужественное лицо дышало таким чистым, таким кротким чувством, что вся команда почувствовала себя полностью вознагражденной за перенесенные испытания. Даже невозмутимый майор и тот прослезился. Что же касается Паганеля, то он плакал, как ребенок, даже не пытаясь скрыть своих слез. Гарри Грант не сводил глаз с дочери. Он находил ее красивой, очаровательной и повторял это вслух, призывая в свидетельницы леди Элен, чтобы убедиться, что отцовское чувство не обманывает его. Затем, поворачиваясь к сыну, он восклицал с восторгом «Как он вырос! Совсем мужчина!» и осыпал любимых детей бесконечными поцелуями. Роберт представил отцу по очереди всех своих друзей. Хотя мальчуган старался разнообразить характеристики, но все совпадали в одном, что каждый прекрасно относился к бедным сиротам. Когда наступила очередь Джона Манглса, то молодой капитан покраснел, словно девушка, и его голос дрожал во время разговора с отцом мэри. Леди Элен рассказала капитану Гранту о их путешествии. Капитан мог гордиться и сыном, и дочерью. Гарри Грант узнал о подвигах юного героя, узнал о том, что мальчик уже уплатил Гленнарвану часть отцовского долга. Вслед за Элен заговорил Джон Манглс. Он в таких выражениях говорил о Мэри, что Гарри Грант, которому Элен успела уже сообщить в нескольких словах о взаимной любви молодых людей, соединил руку дочери с рукой отважного молодого капитана. Когда обо всем уже было переговорено тысячу раз, Гленнерван рассказал Гарри Гранту об Айртоне. Капитан полностью подтвердил все сообщенное боцманом. «Это малый с головой и смельчак», — добавил он, — «но страсти увлекли его в сторону зла. Будем надеяться, что он одумается и раскаяние вернет его к честной жизни». Но Гарри Грант хотел, прежде чем высадить Айртона на остров Марии Терезы, принять там, на своей скале новых друзей. Он пригласил их посетить его деревянный домик и отобедать за столом Робинзона Океании. Гленорван и его спутники с удовольствием приняли приглашение. Роберт и Мэри горели желанием увидеть места, где так долго страдал их отец. Снарядили лодку, и вскоре капитан с детьми Эдуард Селен Гленорван, майор, Джон Манглс и Паганель высадились на берег острова. Достаточно было нескольких часов, чтобы обойти владение Гарри Гранта. Этот островок был в сущности вершиной подводной горы, плоскогорьем со множеством базальтовых скал и обломков вулканических пород. Под действием подземного огня эта гора в древние геологические эпохи постепенно поднялась из вот Тихого океана. Но с тех пор прошло много веков, вулкан потух и образовался мирный островок. На нем наслоился плодородный чернозем, постепенно этой новой землей завладела растительность. Китоловы оставили тут несколько домашних животных, кос и свиней, те расплодились и с течением времени одичали. Таким образом, на островке, затерянном среди Тихого океана, появились представители всех трех царств природы. Когда же на остров попали моряки, потерпевшие крушение на Британии, то силы природы стали направляться рукой человека. В два с половиной года Гарри Грант и его матросы совершенно преобразили остров. Несколько тщательно обработанных акроб земли приносили высокие урожаи. Гости подошли к дому, расположенному под сенью зеленых комедных деревьев. Перед окнами расстилалось безбрежное море, сверкавшее под ослепительными лучами солнца. Гарри Грант распорядился поставить стол под раскидистыми деревьями, и все уселись вокруг него. Подали заднюю ножку козленка. Хлеб из нарду, несколько чашек молока, два-три стебля дикого цикория, чистую холодную воду. Паганель был в восторге. Воскресли его старые мечты стать Робинзоном? «Жалеть о судьбе этого плута Аэртона не придется. Островок — настоящий рай!» — с восторгом воскликнул географ. «Да, этот крохотный островок был раем для трех несчастных потерпевших крушение, отозвался Гарри Грант. «Но я сожалею, что это небольшой плодородный остров, где вместо ручья протекала бы река, а вместо бухточки был бы удобный порт». «А почему вы сожалеете об этом, капитан?» — спросил Гленорван. «Потому что я мог бы основать здесь в Тихом океане колонию и подарить ее Шотландии». «Вот как, капитан Грант, вы, стало быть, не оставили замысла, сделавшего вас столь популярным на нашей родине?» — спросил Гленорван. Нет, сэр, не оставил. Мне кажется, что вам суждено было спасти меня именно для того, чтобы я имел возможность привести в исполнение мой замысел. Необходимо, чтобы наши бедняки, обитатели Древней Каледонии, нашли себе убежище от нищеты на новой земле. Нашей дорогой родине необходимо иметь в этих морях свою, ей одной принадлежащую колонию, которая ни от кого не зависела бы и благоденствовала бы, чего и так не хватает в Европе. Ага, это хорошо сказано, капитан Грант», — сказала леди Элен. «Прекрасный план и вполне достоин благородного сердца. Но этот островок...» «Наш скалистый островок может прокормить лишь нескольких колонистов, а нам нужны обширные плодородные земли». «Ну что ж», — воскликнул Гленнорман, — «будущее в наших руках. Будем искать эти земли вместе». Гарри Грант и Гленн крепко пожали друг другу руки, словно закрепляя этим рукопожатием данное обещание. Затем все пожелали узнать на этом самом островке, в этом скромном домике, историю крушения Британии, историю жизни этих людей за эти два долгих года. Гарри Грант охотно исполнил желание своих новых друзей. «История моя», — начал он, — Похоже на историю всех робинзонов, заброшенных на пустынный остров и понявших, что им надо рассчитывать лишь на самих себя. И они должны бороться за свою жизнь силами природы. В ночь с 26 на 27 июня 1862 года Британия, потеряв управление во время шестидневной бури, разбилась от скалы острова Марии Терезы. Море яростно бушевало. Организовать спасение было невозможно, и вся моя несчастная команда погибла. Лишь матросам Бобу Лирсу и Джо Беллу и мне после многих тщетных попыток удалось добраться до берега. Земля, приютившая нас, представляла собой пустынный островок длиной в 5 миль, шириной в 2. На нем росло около 30 деревьев, было несколько лужаек и источник свежей пресной воды, к счастью, никогда не пересыхавший. Оказавшись с моими двумя матросами в этом затерянном уголке земного шара, я не пал духом и приготовился к упорной борьбе. Боб и Джо, мои отважные товарищи, по счастью, энергично помогали мне. По примеру Робинзона, героя Даниэля Дефо, мы начали с того, что подобрали обломки судна, инструменты, небольшое количество пороха, оружие и мешок с драгоценным для нас зерном. Первые дни были очень тяжелы. Но вскоре охота и рыбная ловля обеспечили нас пищей, ибо остров кишел дикими козами, а у берегов водилось множество морских животных. Мало-помалу наша жизнь наладилась. Благодаря тому, что мне удалось спасти от крушения астрономические приборы, я мог точно определить, где находится островок, на каком расстоянии он лежит от обычных путей судов, и понял, что лишь счастливый случай может нас выручить». Непрестанно думая о моих любимых детях, но не надеясь больше их увидеть, я мужественно подчинился выпавшему на мою долю испытанию. Между тем мы работали, не покладая рук. Вскоре несколько акров земли были засеяны семенами, спасенными с Британии. Картофель, цикорий и щавель оздоровили нашу обычную пищу. Со временем появились другие овощи. Мы поймали и приручили нескольких диких козлят, Появилось молоко и масло. Из нарду, росшего на дне пересовших ручьев, мы выпекали довольно питательный хлеб. Словом, наш быт перестал нас тревожить. Мы выстроили домик из выброшенных на берег обломков Британии, покрыли их тщательно просмоленными парусами и под таким надежным убежищем благополучно пережили период дождей. Сколько в этом домике обсуждалось планов, сколько было мечтаний... И самое чудесное из наших грез ныне сбылась. Сначала я хотел пуститься в море на лодке, построенной из обломков Британии. Но ближайшая земля, архипелаг Палмоту, отстоял от нас на расстоянии в полторы тысячи миль. Никакая лодка не могла бы выдержать подобный переход. Я отказался от этой мысли и положился на судьбу. Ах, дорогие мои дети, как часто я стоял на береговых скалах, надеясь увидеть судно в морской дали. Но за все время нашего заточения на горизонте только два-три раза показались паруса, но, промелькнув, скрылись. Так прошло два с половиной года. Мы перестали надеяться, но не впадали в отчаяние. И вот, наконец, вчера, взобравшись на самую высокую гору, я увидел на западе легкий дымок. Он увеличивался. Вскоре я различил судно. Казалось, оно направлялось к нам. А вдруг оно пройдет мимо острова? Зачем ему здесь останавливаться? Ах, какой это был мучительный день! Как только не разорвалось мое сердце! Товарищи зажгли костер на вершине одной из здешних гор. Наступила ночь, но яхта не сигнализировала, что заметили нас. А ведь в ней заключалось все наше спасение. Неужели она уплывет? Я больше не колебался. Тьма сгущалась. Судно могло ночью обогнуть остров и уйти. Я бросился в воду и поплыл к нему. Надежда утраивала мои силы. С нечеловеческой силой рассекал я волны. Уже яхта была от меня в каких-нибудь 30 сажениях, когда вдруг она переменила галс. Вот тогда-то я стал отчаянно кричать, и крик этот услышали дети. Я вернулся на берег, обессиленный, сломленный волнением и усталостью. Матросы подобрали меня, полумертвым. Эта последняя ночь, проведенная нами на острове, была ужасной. Мы считали себя уже навеки обреченными на одиночество. Но вот наступил рассвет, и мы увидели, что яхта медленно лавирует. Потом вы спустили шлюпку, и мы были спасены. Какое великое счастье! Дети мои, дорогие дети, были в этой шлюпке и протягивали ко мне руки». Рассказ Гарри Гранта закончился среди поцелуев и ласк, которыми осыпали его Мэри и Роберт. И только тут капитан узнал, что своим спасением он обязан тому самому документу, который через неделю после крушения вложил в бутылку и доверил морю. Но о чем задумался Жак Паганель во время рассказа капитана Гранта? Почтенный географ в тысячный раз восстанавливал в уме слова документа. Он поочередно припоминал все три толкования, и все три оказались сложными. Как же был обозначен на этих полуизъеденных морской водой листках остров Марии Терезы? Паганель не мог больше выдержать. Он схватил за руку Гарри Гранта. Капитан! воскликнул он, скажите мне, что вы написали в вашем загадочном документе? Вопрос географа возбудил общий интерес ибо сейчас предстояло услышать разгадку тайны, которую тщетно пытались разгадать в течение девяти месяцев. «Точно ли вы помните, капитан, текст документа?» спросил Паганель. «Конечно», — ответил Гарри Грант. «Дня не проходило, чтобы я не припоминал этих слов. Ведь на них зиждились все наши надежды». «Что же это были за слова?» спросил Гленарван. «Наше самолюбие задето за живое. «Я к вашим услугам», — ответил Гарри Грант. «Вы ведь знаете, что, стремясь увеличить наши шансы на спасение, я вложил в бутылку документы, написанные на трех языках. Какой же из этих трех вас интересует?» «Разве они были не тождественны?» — воскликнул Паганель. «Тождественны? За исключением одного слова». «Тогда процитируйте нам французский текст», — сказал Гленнерван. «Он был в наилучшей сохранности, и наше толкование...» Основывались главным образом на нем. Хорошо, вот французский текст. Слово в слово. 27 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия» из Глазго потерпело крушение в 1500 лье от Патагонии в Южном полушарии. Два матроса и капитан Грант добрались до острова Табор. «Что?» — воскликнул Паганель. «Там?» Продолжал Гарри Грант. Постоянно терпя жестокие лишения, они бросили этот документ под 153 градусом долготы и 37 градусом 11 минуты широты. Окажите им помощь, или они погибнут. При слове «Тобор» Паганель вскочил с места и, не будучи в силах сдержать себя, воскликнул. «Как остров Тобор? Да ведь это остров Марии Терезы!» «Совершенно верно, мистер Паганель», — ответил Гарри Грант. «На английских и немецких картах Мария Тереза, а на французских он значится как остров Тобор». В эту минуту тяжелый кулак опустился на плечо Паганеля, который даже присел от удара. Надо признаться, что удар этот нанесен был майором, впервые вышедшим из рамок приличия. «Географ!» — сказал с глубочайшим презрением Макнапс. Но Паганель даже и не осознал удара. Что значит этот удар по сравнению с ударом, нанесенным его самолюбие ученого? Итак, сказал макнабс капитану Гранту, он был недалек от истины. Патагония, Австралия, Новая Зеландия казались ему бесспорным местонахождением потерпевших крушения. Слово контин, которое он истолковал вначале как континент, континент стало впоследствии «континюэл» постоянное. «Индиан» означало сперва «индианс» — индейцы, а затем Индижо туземцы. Наконец, правильно было понято слово индижанс лишение. Только обрывок слова «абор» ввел в заблуждение проницательного географа. Паганель упорно считал его частью французского глагола «абордет» — причаливать, тогда как это было название острова тобор, того самого, где нашли приют, потерпевшие крушение на Британии. Ошибка эта была, впрочем, простительная, поскольку на корабельных картах Дункана этот островок значился под названием Мария Тереза. — Все равно, — воскликнул Паганель, вырывая на себе волосы, — я не должен был забывать этого двойного наименования. Это непростительная ошибка, заблуждение, недостойное секретаря географического общества. Я опозорен. «Господин Паганель, успокойтесь», — утешала географ леди Элен. «Нет, нет, я настоящий осел!» «И даже не ученый осел!» — отозвался в виде утешения майор. Как только обед был окончен, Гарри Грант привел свое жилище в порядок. Он ничего не брал с собой, желая, чтобы преступник унаследовал имущество честного человека. Все вернулись на яхту. Кленервант намеревался отплыть в тот же день и дал приказ высадить боцмана на остров. Айртона привели на ют, и он оказался лицом к лицу с Гарри Грантом. «Это я, Айртон», — промолвил Грант. «Это вы, капитан», — отозвался боцман, нисколько не удивляясь. «Ну что ж, я очень рад видеть вас в добром здравии». «По-видимому, Айртон, я сделал ошибку, высадив вас на обитаемую землю». «По-видимому, капитан». «Вы сейчас останетесь вместо меня на этом пустынном островке. Надеюсь, что вы раскаетесь во всем том зле, которое причинили людям». «Все может быть», — спокойно ответил Айртон. Гленнер Иван обратился к боцману. «Итак, Айртон, вы продолжаете настаивать на том, чтобы я высадил вас на необитаемый остров?» «Да». «Остров Тобор вам подходит?» «Совершенно». Теперь, Айртон, выслушайте мои последние слова. Здесь вы окажетесь вдали от всякой земли, без всякой возможности общения с другими людьми. Чудеса случаются редко, и едва ли вам удастся убежать отсюда. Вы будете здесь одиноки, но вы не будете затеряны и отрезаны от мира, как был капитан Грант. Ибо хотя вы не заслуживаете, чтобы люди помнили о вас, но они все же будут о вас помнить. Я знаю, где найти вас, Айртон я этого никогда не забуду». «Очень признателен вам, сэр», — просто ответил Айртон. То были последние слова, которыми обменялись Гленарван и Боцман. Шлюпка стояла наготове готове, Айртон спустился в нее. Джон Манглс предварительно отправил на остров несколько ящиков с консервами, одежду, инструменты, оружие, а также запас пороха и пуль. Таким образом, Боцман получил возможность начать трудовую жизнь и, работая, переродиться. У него было все необходимое, даже книги. Настал час расставания. Команда и пассажиры собрались на палубе. У многих сжалось сердце. Мэри Грант и леди Элен не могли скрыть волнение. — Неужели это так необходимо? — обратилась молодая женщина к мужу. — Неужели мы должны покинуть здесь этого несчастного? — Да, Элен, необходимо, — ответил лорд Гленорван. Это искупление». В эту минуту шлюпка по команде Джона Манглса отчалила от яхты. Айртон, как всегда невозмутимый, стоял в лодке, сняв шляпу и с суровой важностью поклонился. Гленнерман, а за ним вся команда, обнажили головы, словно у постели умирающего, и шлюпка отплыла при гробовом молчании. Как только она достигла берега, Айртон выскочил на песок, а лодка вернулась к яхте. Было 4 часа пополудни, и с юта пассажиры могли видеть боцмана, который, скрестив на груди руки неподвижно, словно статуя, стоял на прибрежной скале. Глаза его были устремлены на Дункан. «Отправляемся, сэр?» — спросил Джон Манглс. «Да, Джон», — ответил гленорван пытаясь скрыть волнение. «Вперед!» — крикнул капитан механику. Фарт засвистел по трубам, Винт закрутился, и в восемь часов последние вершины острова Тобор скрылись в вечерней мгле.